Глава третья. Есть на вокзалах определенная романтика, как для уезжающих, так и для впервые приехавших. Неизвестность манит своими нечеткими очертаниями, что королей, что грузчиков. Князей тоже. Их обычно встречают. Это лишает картину части мечтательной зыбкости, но деваться от ноблес ублиш некуда. тяжкой ноше белого человека. «Меня ждете?» поинтересовался я у перед пятью крепкими, серьезными мужчинами джентльменов в пенсне, фраке и лайкровых перчатках. «Если вы истинный князь Дайхарт, то, несомненно, слегка поклонился джентльмен, стараясь не отвести взгляд от моего лица». Глаза не только зеркало души, но и буквальное доказательство твоего статуса и крови. Первым же делом закажу очки. Это я и есть. Изволите путешествовать без багажа и семьи? С еще одним поклоном поинтересовался встречающий. Джей Коплейшковец, ваше сиятельство. Второй секретарь графа Хайтауэра. Добро пожаловать, в Чикаго. Изволю. Ведите, уважаемый. Чикаго – особая зона в Объединенной Америке. Огромный, стремительно развивающийся город, в котором все, так или иначе, принадлежит всемогущему Хайтауэру. Его слово – закон. «Как это понимать, господин Лейшковец?» – спросил я. сидя в мобиле представительского класса, везущим нас по очень чистым улицам города. Уверяю, что буквально, не задумываясь, ответил секретарь, но тут же поправился. Граф не претендует на власть над всеми и каждым, но не дает им забыть, что они у него в гостях, не более того. Законы Чикаго мало чем отличаются от тех, что имеют место быть в других городах, но любое их нарушение воспринимается как покушение на власть его светлости. То есть, тут есть один небольшой нюанс. Чем выше статус того, кто совершил подобное хм, покушение, тем острее будет реакция. То есть, стоит мне побезобразничать в ресторане, с понимающей улыбкой протянул я, в таком случае неудовольствие графа, Будет неизмеримо. Самым серьезным видом кивнул его секретарь. Очень эффективная система, похвалил я, умудрившись сильно удивить своего спутника. Думается мне, бароны Иллинойса и Айовы сюда заглядывать не любят. Они считают этот город проклятым, ваше сиятельство. Позволил себе намек на улыбку, лейшковец. Что такое дракон? Это огромная летающая ящерица с бесконечным жизненным сроком, приблизительно таким же магическим резервом и снабженная крайне отвратительным характером. Высокомерная склочная тварюга, готовая лезть в драку при малейшем вызове в нормальных обстоятельствах. А уж когда она находится в своем логове, то все предыдущие качества можно умножать на два. Каким образом общество нашло общий язык с этим летающим гадом, я не понимал. Но по страданию во взгляде рассказывающего мне это герцога, имел представление, насколько это было сложно. Единственное «но» – никто и никогда не называл Акстамелеха тупым. А это значит, что хозяин Чикаго прекрасно понимает, зачем ему подсовывают такого гостя. «Я не против того, чтобы несколько мартышек со свербящими задницами сами сунулись ко мне в пасть. Наживка!» — скажет мне спустя полтора часа высокий здоровяк с феерически здоровенной рыжей гривой. «Но чтобы я насладился их тупостью, а ты спас свою шкуру, тебе нужно послушно!» «Прежде чем я разозлюсь достаточно, чтобы проверить, насколько хорошо твоя шкура выдержит антимагические пули, дракон, прервал я его. Давай проясним пару вещей мирным способом. Или сразу перейдем к делу. За дверью зала, в котором изволил меня принимать лорд Хайтауэр, послышался грохот. Кажется, кто-то упал в обморок. Рыжеволосый смерил меня долгим, задумчивым взглядом, в котором мелькали отблески ярости. «Не хочу громить собственный дом!» – рыкнул он. «Я тебя выслушаю, если пообещаешь потом выйти из него, чтобы я мог тебя сожрать». Дом Акстамелеха – это Тауэр-Холл, самый большой замок в мире, натуральный город, сжатый несколькими кольцами стен. Когда-то он был невероятно красив и неприступен, А теперь просто внушает сложные, но сильные чувства. Особенно десятками противовоздушных, скорострельных установок, натыканных на стенах и балконах, дань гигантизму, нарциссизму и милитаризму выплачены с размахом. «В своем величии, Аксамелех, ты замечаешь только глав истинных родов, размеренно проговорил я». Тебе не нравится видеть повелителей миров. Не миров, а жалких бездомных паразитов. Еще сильнее взбесился здоровяк, да дохрусто сжимая кулаки. Да плевать, благодушно махнул я рукой. Мне Дарквил рассказал. С обычными смертными ты с удовольствием играешь в игру смертных. Кланяешься королям и герцогам, улыбаешься дамам, вежлив и галантен. Тебя это смешит и развлекает. Есть такие люди, увлекающиеся миром экологии. Они держат дома муравейники. А у тебя вместо них люди и Чикаго. Я не против. Каждый живет так, как хочет. Но унижать себя я не позволю. Я прибыл к тебе не как проситель и не нуждаюсь в твоей защите. Мне сказали другое. Ящер в облике человека прищурил глаза – почему-то успокаиваясь. «Красивый засранец!» подумалось мне. Слухи про то, что этот чешуйчатый гад, редкостный бабник, уже не казались такими уж слухами. «Ты слишком могучий властен!» оскалился я. «Предпочту разрабатывать средства массового поражения в другом месте. Здесь мне требуется просто выход для портала. Вот это место вполне можно именовать наживкой». Ты говоришь мне, что делать? аж заревел лорд Хайтауэр, выводя свой голос за пределы человеческого. Только мне показалось, что это треф уже для острастки, а не из глубин души. Нет, я просто говорю, уже сказал. А теперь, если тебе угодно, идем туда, где можно будет друг друга поубивать без проблем. Дракона я не боялся, просто потому, что тут уже мешалась собственная гордыня и упертость. Аксамелех, могущественная и ревнивая тварь, терпеть ненавидящие тех, у кого есть то, чего нет у него, мы бы с ним в любом случае не подружились бы. Это мне Дарквил сказал сразу. Единственная возможность наладить с ним нормальный контакт была в отстаивании собственного статуса. Проблема? Безусловно. Но только любой, даже самый отбитый член общества сто раз подумает перед тем, как сунется к этому крылатому говнюку. Риск вызвать ненависть древнего ящера слишком высок. «Ты похож на эту скользкую гниду Дракариса!» – внезапно совсем остыл двухметровый верзила. Выглядевший до этого так, будто готов был на меня кинуться здесь и сейчас. У той твари было полно неприятных сюрпризов. «Могущественность, гордость, мерзкий характер», – ухмыльнулся я. «Все всегда идет вместе». «Удиви меня», – подумав, потребовал дракон. «Покажи один из своих сюрпризов. Тогда я заберу назад свои обидные слова». И мы продолжим общение. Уважительно, человек. Это намного лучше, чем драка с драконом в его доме. Кивнул я, снимая со стола подсвечник и замораживая его методой Сильверхеймов. Вот. Куски, ставшего невероятно хрупким металла, падая на паркет, разбивались в мелкое крошево. Отряхнув руки, я прогнал по ним свое электричество, сбросив разряды, а затем уставился на молча наблюдающего Акстамелеха. Хорошо, когда такой методой можно пользоваться без оглядки на Сильверхеймов. Удивил, медленно кивнул рыжий башкой граф. В самом деле удивил. Подобного я не видел. Два лимита? Кто знает, пожал плечами я, улыбаясь. Драконы – жуткая ошибка природы. С ними нельзя договориться. Нельзя найти общий язык, потому что они ни в чем не нуждаются, а еще считают себя выше всех разумных рас вместе взятых. А что хуже всего, обладают немалым количеством предпосылок так делать. Единственный вариант хоть как-то наладить диалог с ящером, именно диалог, доказать ему – что ты способен причинить ущерб куда больший, чем стоит его желание поживиться за твой счет. Причем доказать вежливо. В общем, все как в большой и маленькой политике. Он был большой и страшный, а я стер из реальности демона. Мы оба отличаемся неуступчивостью, мерзким характером, но неплохо можем в манеры и обходительность, чтобы слегка, сдав назад, обсудить возможное будущее. «Кажется, он тебя просто прощупывал», — скажет Кристина спустя несколько часов, когда я буду рассказывать ей это в небольшой комнатке южной башни замка Аркендорф. Или пытался прогнуть. «Знаешь, это не очень важно», – вздохнул я. «Мы договорились. Правда, придется нам с тобой отыграть роль полноценных гостей графа Хайтауэра, но это тебе понравится. Театры, кинотеатры, рестораны, прочий культурный отдых. Несколько приемов. Нас будут сопровождать его агенты. Зачем это ему?» Нехто Дракарис, который вроде мой личный антагонист номер один, член общества, с пеной у рта, убеждающий остальных, что если меня убить, то книга прекратит свои манифестации, и они смогут продолжить счастливо жить на сердечнике, играя в местное человечество. Когда-то это существо больно щелкнуло акстамелеха по носу, и тот жаждет реванша». На хлопоты амбиции ящерицы-отшельника не тянули, наоборот, разгуливать по одному из самых безопасных городов планеты, да еще и в сопровождении личных слуг дракона, казалось отличным времяпрепровождением. Куда сильнее меня теперь интересовало, смогла ли Кристина добиться своих целей в швейцарском баронстве. О, да! Молодая сеньора в восторге от компании. Но не демонстрирует этого. Нет, не демонстрирует. Большое спасибо, мэтр Вергилий. Вы, как всегда, неподражаемы. С улыбкой поблагодарил чрезвычайно большого и чрезвычайно умного попугая, оставленного бароном Медичи своей беременной возлюбленной. Но я хотел бы послушать жену. Как пожелаете, монсеньор, я удаляюсь, выдал мне и хихикающий княгине попугай, садясь на спину, тут же потрусившему на выход курву. И интересно, и когда это мой бульдог стал настолько ездовым, что слушается любого наездника, причем ни сам пернатый, ни Алиса вслух никаких команд не отдают. Ари меня ненавидела со всей страстью поставленной и закрепленной в неудобное положение девушки, но ничего делать не могла и не желала. С ее проклятием заражения своих половых партнеров сменой пола сама Красноволосая могла рассчитывать только на искусственное оплодотворение, которое по факту и случилось. Более того, как по секрету поведала мне жена, В какой-то степени эта девушке даже понравилось, потому что она боялась потерять хмурого и уверенного в себе итальянца. С другой стороны, то, что я подло рассекретил перед ее подданными информацию о том, как она пролюбила старый портал, окруженный невероятно ценными камнями, баронесса восприняла очень и очень болезненно. В тот момент я буквально убил ее, как баронессу фон Аркендорф. В глазах ее людей, преданных и проданных. Теперь в замке была лишь беременная девушка, временная носительница титула и не менее временная носительница будущего барона или баронессы. Тем не менее. Когда ситуация станет менее угрожающей, я уверен, что все будут рады тому, что баронесса Ари отправится в путешествие. Тактично озвучил тему старик Никкельбаккер, управляющий замка. А наши женщины благодарны вашим слугам за то, что те взяли на себя уход за ней. «То есть в целом вас всех устраивает наше пребывание в замке», – уточнил я прямо. «Безусловно, ваше сиятельство». Горячо закивал простолюдин, вне всяких сомнений. Я взял на себя труд убедить достославного барона Медичи. Тот изволил пребывать в сомнениях, но, выслушав меня и доводы верных слуг рода, полностью встал на нашу сторону. Куда сложнее было убедить его вернуть свое благорасположение ее светлости, но мы, слава богу, справились и с этим. Фурио тоже понять можно. Взрослый мужик, озадаченный не только работой, но еще и целым своим баронством. А тут появляется молодая девка, буквально падающая ему на шею с таким ворохом проблем, что не знаешь, за что хвататься. Разумеется, он... как настоящий мужик схватился за молодую задницу, нашедшую себе приключения, но как сознательный взрослый не отказался от помощи со стороны, чтобы эта задница для него уцелела. Да и дети как бы тоже аргумент. Плюс ко всему этому никто от него не требует быть примерным семьянином. А так сидит себе девка посреди альп с чистой задницей и ждет мужика у окошка. Кому такое не по душе? Так что всю эту ситуацию можно считать полнейшим дипломатическим триумфом семьи Дайхард. И волки сыты, и овцы целы, и даже дракон доволен. А теперь еще и бонус, нерешительно окликнувший меня, когда уже собрался уходить, выплачивать супружеский долг. Ваше сиятельство! позвал Микаэль Никельбакер. «А не заинтересованы ли вы, случайно, в найме нескольких надежных парней?» Обернувшись, я с удивлением осмотрел старика, который вместо того, чтобы смутиться, наоборот, приосанился, объяснившись. Под надежными парнями он имел в виду шестерых швейцарских наемников, продолжающих родовые традиции. Частично за счет этих вояк признался Никельбакер Аркендорфу и получилось хоть как-то прожить бедственные годы. Тем не менее, мои девочки в бегемотах являются куда более внушительной и эффективной защитой в баронстве, так что у Микаэля выбор невелик – либо отпускать потомственных наемников в никуда на заработки, либо... Парни оказались шестеркой псов войны, возрастом от 30 до 35 лет. Спокойные и уверенные в себе швейцарские волкодавы, от которых буквально несло милитаризированным насилием. Увидев этих рослых мужиков, слушая от Микаэля краткую выжимку их профессиональных качеств, я понял две вещи. Они мне нужны. И их точно не стоит показывать Красовскому. Не удержится. Предпочту говорить на чистоту. Нанявшись ко мне, вы сильно рискуете не дожить до конца контракта. Просто сказал я им, не потому что у меня много врагов, а потому что у тех, кто есть, люди подготовлены на высшем уровне. самом высшем. Это полезные данные. С акцентом на англиканском ответил один из них. Но не более. Мы стоим дорого, но выполняем все. Это традиция. Хорошо, кивнул я. С завтрашнего дня вы шестеро, мои секретари сроком на два месяца. Хм, секретари? Выдал опешивший Никель Никельбакер. Именно, кивнул я ему. Хорошо, искрыто вооруженные секретари истинного князя Дайхарда. Круг обязанностей ничем не будет выходить за границы очень хорошего наемника-универсала, но зваться будете именно так. Плюс я обязуюсь транспортировать вас до места и после работы назад домой порталами. «Нужно вычесть расходы на перемещение с контракта», – тут же заявил один из наемников Никель Баккеру. «Классные ребята!» Узнал бы побольше об их традиции, но меня ждет жена. Значит, он уехал в Чикаго. Слова медленно срывались с губ индейца, не разменявшего еще и полусотни, но при этом выглядящего как бы не старше. Глаза, задавшего вопрос, не отрывались от экрана эфировизора, показывающего немую комедию, выпущенную лет 30 назад. Он был приглашен в Чикаго, поправила его неясная тень, стоящая за спиной зрителя, самим Хайтауэром. Даже так? Мне нужно подумать. Кардахиал, наступающий по траве, мало что любил или ненавидел в своей жизни. Этих привилегий лишается тот, кто посвятил свою жизнь чему-то большему, чем создание потомства и обеспечение семьи пищей. Ответственность за десятки тысяч семей ежеминутно пыталась пригнуть короля к земле, но успеха не достигала ни разу. Тем не менее, человеком себя кардохиала чувствовал всегда, а люди имеют множество слабостей. Одной из тех, которые он не мог, и не хотел контролировать, было раздражение на двух его знакомых, каждого из которых король Америки предпочел бы видеть в мертвом виде. Истинный князь Дайхард, бывший ручной убийца русского императора, небрежно рассуждавший о геноциде его, кардахиалы народа, как о утомительном и отвлекающем, но несомненно выполнимом деле и... Граф Реджинальд Хайтауэр, хозяин Чикаго, человек, запретивший стойбище на своей земле, представитель рода, пролившего реки крови тех, кто попытался его слушаться, без доказательств, без свидетелей, безо всего. Племена находили на стоянках, все до единого были просто зарезаны, как на бойне. Тогда трогать эту тварь было нельзя, но сейчас, когда в стране устанавливается новый порядок, а влияние Кадархиала растет не по дням, а по часам, Дайхард совершит преступление против Хайтауэра, озвучил свое решение Король Объединенной Америки, в том случае, если мы не найдем способ сделать наоборот. Оскорбить русского от лица графа. «Собери вождей!» «Хагороку, нам надо посоветоваться, как это лучше сделать. А еще нужно досмотреть комедию. Кажется, он ничего не упустил из сюжета».